Глава 25. При такой боли в голове беспрестанный звук капающей воды казался ударами молота. Джозефина застонала, и ее голос отозвался странным эхом, будто она оказалась в огромной пещере, пахнущей плесенью и сырой землей. Она открыла глаза и увидела настолько густую тьму, что, казалось, протянув руку, смогла бы ее ощупать. Джозефина поднесла ладонь почти вплотную к лицу. Но не увидела ни намека на движение, ни едва заметного силуэта. От самой попытки сфокусировать зрение в темноте ее начало мутить. Борясь с тошнотой, Жозефина закрыла глаза, повернулась на бок и легла, прижавшись щекой к влажной ткани. Она изо всех сил старалась понять, где находится. Мало-помалу она начала замечать кое-какие детали. Капающая вода, холод, матрас, пахнущий плесенью. «Почему я не могу вспомнить, как сюда попало?» Последнее ее воспоминание было связано с Саймоном Криспином. Звук его встревоженного голоса, крики во мраке музейного цоколя. Но та тьма была другой, не такой, как теперешняя. Ее глаза снова распахнулись, но в этот раз не тошнота, а страх сковал все ее внутренности. Преодолевая головную боль, Джозефина приняла сидячее положение. Она слышала биение собственного сердца и свистящий шум крови в ушах, Протянув руку за пределы матраса, Джозефина ощутила под пальцами холодный бетонный пол. Она пошарила по нему, и на расстоянии вытянутой руки обнаружила кувшин с водой, мусорное ведро и еще что-то мягкое, покрытое хрустящей пленкой. Сдавив предмет, она почувствовала кисловатый аромат хлеба. Джозефина шарила все дальше и дальше, и когда она отважилась постепенно сползти с матраса, казавшегося безопасным островком, Ее темный мирок стал расширяться. Джозефина ползала на четвереньках, скребя по полу гипсом. Оставив матрас за спиной во мраке, она вдруг испугалась, что не сможет отыскать его вновь. И ей придется вечно скитаться по холодному полу в поисках этого жалкого подобия удобства. Однако пустыня оказалась вовсе не таким уж огромным пространством. Проползшая совсем чуть-чуть, она наткнулась на грубую бетонную стену. Опершись на нее, Джозефина приняла вертикальную позу... Напряжение было столь велико, что она еле удержалась на ногах. Прислонившись к стене, Джозефина закрыла глаза и стала ждать, когда в голове прояснится. Теперь она слышала и другие звуки. Стрекот насекомых, шорох, исходящий от бегущей по полу невидимой твари, и все это на фоне беспрестанно капающей воды. Джозефина поковыляла вдоль стены, исследуя пределы своей темницы. Всего несколько шагов, и она оказалась у первого угла, что странным образом успокоило ее. Это означало, что тьма не бесконечна, и что ее прогулка вслепую не приведет к падению в пропасть где-нибудь на краю этого мирка. Прихрамывая, Жозефина двинулась дальше исследовать следующую стену. Десяток шагов, и она оказалась у второго угла, в ее голове темница постепенно обретала очертания и форму. Жозефина прошла вдоль третьей стены и снова добрела до угла. Двенадцать шагов на восемнадцать, подумала она, то есть 7 на одиннадцать метров. Бетонные стены и пол. Подвал, догадалась Джозефина. Она двинулась вдоль следующей стены, и ее нога натолкнулась на какой-то откатившийся в сторону предмет. Потянувшись вниз, Джозефина дотронулась до него пальцами и нащупала нечто изогнутое, кожаное, с неровной, усеянной стразами поверхностью и с каблуком-шпилькой. Женская туфля. В этом месте побывала еще одна узница, решила она. Еще одна женщина спала на этом матрасе, пила воду из этого кувшина. Жозефина бережно взяла туфлю в руки и принялась ощупывать пальцами каждый изгиб, пытаясь узнать хоть что-нибудь о ее владелице. Моя сестра по несчастью пронеслось в голове у Джозефины. Туфля оказалась маленькой, 36-го или 37-го размера. Ее украшали стразы, наверняка выходная обувь, какую надевают с красивым платьем и сережками, чтобы провести вечер с любимым мужчиной или с этим преступником, — заключила Джозефина. Вдруг ее затрясло от холода и отчаяния. Обхватив себя руками, Джозефина прижала туфлю к груди. Вещица принадлежала погибшей женщине. В этом не было никакого сомнения. Сколько других девушек сидели здесь в заперти, и сколько еще будут сидеть после нее? Вздрогнув, она втянула воздух и вообразила, что ощущает их запах, ощущает страх и отчаяние каждой женщины, дрожавшей в этой тьме, тьме, обостряющей все чувства. Она слышала шум крови, пульсирующий в ее артериях, чувствовала, как холодный воздух воронкой внедряется в ее легкие, а еще вдыхала запах влажной кожи, исходящей от туфельки, которую прижимала к себе. Когда теряешь зрение, начинаешь замечать то невидимое, на что раньше не обращала внимания. Так происходит с луной. По-настоящему ее видишь лишь после того, как садится солнце. Вцепившись в туфлю, так, словно это был ее талисман, Жозефина заставила себя продолжить изучение темницы. А вдруг во мраке скрываются еще какие-нибудь признаки бывших узниц? — Она представила себе пол, заваленный, разбросанными вещами погибших женщин. Тут часы, там помада. «А найдут ли здесь в один прекрасный день что-нибудь, оставшееся от меня?» — подумала Джозефина. «Останется ли от меня какой-нибудь след? Или я буду одной из напрочь исчезнувших женщин, о последних часах которых никто никогда не узнает?» Внезапно в стене обнаружилось углубление, и бетон сменился деревом. Джозефина остановилась. Я нашла дверь» решила она. Ручка поворачивалась легко, однако сдвинуть дверь с места Джозефине так и не удалось. Засов закрыли с внешней стороны. Она начала кричать и барабанить кулаками по дереву, но дверь оказалась крепкой, и в результате своих ничтожных попыток Джозефина только расшибла руки. Обессилев, она навалилась спиной на дверь и сквозь биение собственного сердца услышала еще один звук заставившая ее окаменеть от страха. Рычание было низким и зловещим, и в темноте Джозефина не могла понять, откуда оно исходит. Она представила себе острые зубы и когти и вообразила, что эта тварь уже приближается к ней, изготавливаясь к прыжку. Затем откуда-то сверху до нее донеслись звяканье цепи и какой-то скребущий звук. Джозефина посмотрела вверх и впервые заметила небольшой просвет — Он был таким слабым, что поначалу Джозефина не поверила своим глазам, но все же продолжила наблюдать за белесым свечением. Свет становился все ярче. Это сквозь малюсенькое, заколоченное досками вентиляционное окошко начали проникать первые рассветные лучи. Когти принялись скрести по доскам, собака пыталась прорваться внутрь. Судя по рычанию, животное было огромным. «Я знаю, что он там, а он знает, что я здесь», — подумала Джозефина. Он учуил мой страх и теперь хочет попробовать его на вкус. У нее никогда не было собаки, но она представляла, как в один прекрасный день заведет Бигля или, скажем, шотландскую овчарку какого-нибудь милого и доброго песика, а не зверюгу, караулящую ее у окошко. Зверюгу, которая, судя по рыку, способна в клочья раздражать ей глотку. Собака залаяла. Жозефина услышала шорох автомобильных шин и звук заглушаемого двигателя. Она окаменела. Ее сердце колотилось в груди тем сильнее, чем безумней становился лай. Ее взгляд резко устремился вверх, как только над головой заскрипели шаги. Бросив туфлю, Джозефина удалилась от двери, насколько смогла, пока не уперлась спиной в бетонную стену. Она услышала, как отодвигают засов. Внутрь ворвался свет фонарика. И когда мужчина начал подходить ближе, она отвернулась, ослепленная так, словно само солнце обожгло ей сетчатку. Он просто стоял над ней, ничего не говоря. В бетонном помещении все звуки становились в несколько раз громче. И пока он разглядывал свою узницу, Джозефина слышала его спокойное, медленное дыхание. «Отпустите меня», — прошептала она, — «пожалуйста». Он не произнес ни слова. И это молчание пугало Джозефину больше всего. До того момента, как она увидела, что мужчина держит в руке, и поняла... Он приготовил для нее вещь гораздо более страшную, чем просто молчание, а именно «нож».